Тогда все они сказали «Мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклятиями не оставлять этого намерения, но провести его в исполнение». Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятиями. Было же их всего двести.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 Расторжению заклятий, баракал наблюдению над звездами, кокабел знамением, и Темел научил наблюдению над звездами, и Астрадел научил движению Луны. Все сложности нынешней жизни объяснены в книгах древности, оторвался от книги Кавашников. Видно, что этот обогрив писал хоть и святой, но все же человек.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 Нетерпеливо перебил Габриэль, и Калашников начал читать с новой строки. Книга с крупными готическими буквами была стилизована под псевдостарину. Страницы сделаны из настоящего пергамента, из телячьей кожи. Даже язык повествования был подделан под старофранцузский, И возрыдалась земля, и наполнилась криками скорби. Тогда взглянули шестеро ангелов по именам Михаил,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 На земле всякому нечестию и открыли небесные тайны мира, и пришли они друг с другом к дочерям человеческим, переспали с ними, с этими женами, и осквернились, и открыли им эти грехи. Жены же родили исполинов, и через это все земля наполнилась кровью и нечестием.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 И уничтожьте все сладострастные души и детей стражей, ибо они дурно поступили с людьми. Уничтожьте всякое насилие с лица земли, и всякое злое деяние должно прекратиться. Идите, возвесите стражам неба, которые... «Оставили вышнее небо и святые вечные места, и развратили женами, и поступили так, как делают сыны человеческие, и взяли себе жен, и погрузились на земле в великое развращение. Они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов».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 Не стоило давать в руки нашим противникам в городе такой шикарный козырь. Тогда дело просто шло к тому, что все до единого ангелы перебегут за землю вслед за теми двумя стами. Ибо кого не устраивает свободная любовь и халявная выпивка, и канцелярии не осталось бы тогда никого, мы его понимали. Мы это понимали, поэтому и написали докладную голосу. С молчаливого согласия усмехнулся Калашников. Как мы видим, Гросс абсолютно не был в курсе того, что творилось. Он не знал, что куча ангелов слиняла на землю, где под венцо активно соблазняла девиц. Может быть, у него тогда тоже был отпуск, или, вполне вероятно, он откровенно не интересовался земными делами». В принципе, ваши моральные качества и то, чем вы руководствовались при доносе, для меня не суть важны. В общем, как-то кто-то умный ждал очень много лет, а теперь решил поквитаться с вашей семеркой за это. Вариант для начала довольно много. По крайней мере, каждый из 200 падших ангелов теперь имеет на вас большущий зуб. Они все исключаются, тускло сказал Габриэль. Большинство уже в аду, другие на земле. В небесную канцелярию они по-любому не имеют больше доступа. Но ведь кто же... Ведь кто-то же принес в рай модифицированный вирус. «Бесспорно», — подхватил Кавашников. И вот с этого момента, как говорил один великий сыщик, вступают в действие маленькие серые клеточки.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 «Странно, что вы сразу не подумали об этом», – загадочно улыбаясь ответил Алексей. «И в апокрифе, а об этом ни единого слова, а между тем они-то от вашего доноса пострадали больше всех». Проскиньте мозгами, кто в одночасье лишился сразу всего, и любящих мужей, и восхитительных отцов, и опытных любовников, и заботливых гигантах сыновей».